Глава шестая. Проснувшись, я постаралась вспомнить, где нахожусь, и, восстановив памяти события вчерашнего дня, встала с кровати. Голова все еще кружилась и как-то странно звенела в ушах. Выглянув в окно, я увидела, что территория вокруг дома, оформлена согласно самым новейшим веяниям ландшафтного дизайна. Все было так необыкновенно и красочно, что создавалось впечатление, что я смотрю на какую-нибудь красивую картинку из дорогого и стильного глянцевого журнала. Искусственные водоемы, дорожки, деревья и аккуратно подстриженные кустарники. Недолго думая, я вышла из комнаты, в которой провела уже почти сутки, на улицу, и, сев на ступеньку крыльца, стала любоваться восхитительным пейзажем. «Привет — Привет! Я посмотрела на вышедшую следом за мной из дома симпатичную девочку которая достала из кармана пачку сигарет, закурила и села рядом. — Привет. В замешательстве поздоровалась я и стала с интересом ее разглядывать. — Меня зовут Лада. Я сестра Сергея. — Я Света. — Можешь не представляться. Я знаю, кто ты. — Тебя вчера Серега сбил. Точнее, он сказал, что ты сама бросилась под колеса его машины. Ты с ним таким образом захотела познакомиться? — Я... Ну что ты сразу нервничаешь? Я просто задала тебе вопрос. Да он меня сам сбил. Как я могла с ним познакомиться, если я не знаю, кто он такой? Я что, сумасшедшая, бросаться под колеса автомобиля? Если бы ты знала, сколько сумасшедших к нему под колеса бросается, то так бы не говорила, усмехнулась девушка. Я не имею понятия, кто твой брат, и если бы даже я однажды узнала, что он бог то никогда в жизни не бросилась бы под колеса проезжавшего мимо автомобиля. Моя жизнь дороже. Если мужчина едет на Феррари, то сама марка машины говорит за себя. Стоит броситься под ее колеса, и сразу познакомишься с ее обладателем. Ладно, не злись на меня. Я просто хотела узнать, ты с моим братом случайно познакомилась или преднамеренно? Случайно. А что, твоему брату каждый день под колеса кто-то бросается? Может, он все же водить не умеет? Просто мой брат — очень видный парень, а самое главное — обеспеченный. Девки что только не придумывают, чтобы с ним познакомиться в надежде на то, что это знакомство выльется во что-то более серьезное — холостой, красивый, богатый. Я не из этой серии. Твой брат не интересует меня как мужчина. Я замужем. В этом доме я оказалась случайно. — Тогда отдыхай, набирайся сил, восстанавливайся. Мне здесь одно и скучно. Я к Сергею на лето приехала. Но он вечно где-то мотается, а я сижу дома одна. — Откуда ты приехала? — Я уже десять лет живу в Майами вместе с матерью. Серега тут один. Раньше он жил с отцом, но недавно отец женился и купил себе другой дом. Ты, наверное, поняла, что у нас состоятельная семья? — Наш отец занимается нефтяным бизнесом. «Хороший бизнес. Не жалуемся. Сережка сейчас тоже много работает. Послушай, а я даже рада, что все так получилось. Мне теперь есть с кем поговорить. Ты как себя чувствуешь?» «Слабость и голова кружится. «Тогда лучше ложись. Тебе вообще велели ходить только до туалета и обратно. Ты не против, если я с тобой посижу и поговорю?» «Говори», — безразлично ответила я, и, почувствовав, что головокружение усилилось еще больше, — Пошатываясь, пошла к своей комнате. За тот час, что Лада сидела рядом со мной, я узнала все адреса ее любимых магазинов. Создавалось впечатление, что она действительно отвыкла от дружеского общения и не может наговориться. Когда в комнату заглянул Сергей, она тут же поспешила оставить нас не наедине и выскользнула за дверь. Ну как спалось на новом месте? Приветливо спросил он меня, поправляя свой галстук. Неплохо. Мне нужен твой загранпаспорт. После обеда я отдаю паспорта на оформление шенгенской визы. Я могу дать тебе ключи от своей квартиры и сказать адрес. Заедешь ко мне домой, в гостиной увидишь стоящую на подоконнике шкатулку, там документы. Достав из сумочки ключ от квартиры, я протянула его Сергею и назвала свой адрес. — Не боишься? — с интересом спросил он меня. — Чего? — Давать ключи от квартиры, где деньги лежат, незнакомому человеку. Там денег особых нет. И, если честно, ты не производишь впечатление человека, которого интересуют чужие деньги. Как ты себя чувствуешь? Уже получше. Я тебя не напрягаю своим присутствием. Нет, я уже привык к тому, что в моем доме девушки заводятся точно так же, как мыши. А как заводятся мыши? обиженно спросила я. Не спросившись. Я могу уйти точно так же неожиданно, как и появилась. Тебя никто не отпустит. Я же тебе сказал уже о том, что мне проблемы с нашей доблестной милицией не нужны. Сложно объяснить стражам порядка, что девушки сами бросаются под колеса моей машины. — Я не из их числа, — с вызовом ответила я. — Я из тех, кого такие, как ты, сбивают. Они только и ждут, пока мы дорогу перебежим. — Что? — поднял брови Сергей. — Ты хочешь сказать, что я специально тебя сбил? Меня уже здесь заподозрили в том, будто я сама преднамеренно под колеса бросилась. Ты лучше скажи, сколько ты меня ждал на своем Феррари, чтобы сбить и к себе в дом привести. Да ты сумасшедшая! Нафиг ты мне нужна? А нафиг ты мне нужен? Знаешь, как вы меня уже достали? Кто это мы? Да эти Феррари, Камеры, Мерседесы, Ауди, Инфинити, Бентли, Ламборгини, Мазерати, Майбахи, Роллс-Ройсы. Проходу не дают, целыми днями караулят, сколько можно. — Да ты кто такая, чтобы тебя караулить? — А ты кто такой, чтобы тебе под колеса бросаться? Много чести, возомнила себе черт знает что».